Глава 14. Острог. Лето-осень, 1583 год. Полуостров, Ямал. При нововыбранном атамане казаки, как и при старом, по возможности останавливались на ночевку на островках, коими изобиловали многочисленные озера или в редколесье там, где дул ветер, где не было липкой болотной жары и густых, переплетенных между собой зарослей, столь любимых зубастыми драконами, ящерами величиной самбар, толщиной с дерева змеющими и прочей плотоядной тварью. Молодой казак Андрей Каусов по указанию атамана и отца Амвросия, первым делом едва только струги приставали к незнакомому берегу, старательно метил деревья видными издалека знаками. То вешал высоко на ветках приметные цветные лоскутки, то срубал с толстых стволов кору. Свежая отметина тоже была хорошо заметна. О прежнем атамане, конечно, горевали немало, но нашлись среди казаков и такие, кто даже радовался новому мужаку, постепенно окружавшему себя сонмищем прихлебателей и дружков. «Ужо!» — на привалах бахвалился Олисей, — «идола золотого добудем! Вы все боярами станете, а уж остальные как Бог даст!» Темноглазая Алена с едва не вылезавшей из рубахи тугой упругой грудью, довольно кивала, поддакивала, иногда даже и словечко кое-за кого замолвляла, А могла я облить помоями, сгнобить запросто. Как хозяйка держалась, никого не боялась, лишь отца в России все же немножко побаивалась. Все дружки-прихлебатели сидели по вечерам на особицу, своим атаманским костром, лучшую пищу ели, даже поставили на одном из тругов бражицу из малины до ежевики. При таком-то тепле живенько ягоды вызревали, а брага еще быстрей. — Пейте, братья! — ухмыляясь, самолично разливал Макеев. — И ты, Олена, пей! Солнце тускнело, выкатывалось в небо луна. Жарко горели костры, отражаясь в темной воде оранжевыми дрожащими звездами. Подняв серебряный кубок среди прочего добра, взятый казаками на сабле еще в кашлыке, Алена глянула на атамана, улыбнулась устами медовыми. — За тебя, Алисей! За атамана нашего лихого! А иного нам и не нужно! Так, казачки! Так — Так-так! — дружно подхватили прихлебатели. — Слава атаману Алесею Макееву! Слава! Вроде и немного-то их и было, дружков, всего-то около дюжины, а все остальные казаки их, честно говоря, побаивались, промеж собой называя «ближний круг». Только некоторые не боялись, презирали открыто, да и к костру атаманскому редко шли, даже когда извали. Среди них, само собой, священник, отец Амвросий, да Василий Яросев, десятник, да Бугаинушка Михейка ослоп ну и весельчак Ганс Штраубы. Селантий Андреев же вел себя нерешительно. Новоявленного вожака не поддерживал, но и открыто выступать не решался. А Макеев уже свои порядки завел. Дружков из ближнего круга в караулы не ставил. Каждому понынейский деви дал и подумывал уже, и к полоняницам, бывшим, подобраться, да покуда отцам в России гад толстощеки побаивался. Олисей жил жил соленой, открыто, никого не таясь, даже на людях тискал ее без стеснения. Кто-то плевался, кто-то ругался, а кто и рукой махнул, пусть его тешится, лишь бы до идола дойти, да взять лихим ударом. «Слава Таману! Слава!» — обновив бражицу, снова закричали прихлебатели. Алена, отпив из кубка, чмокнула расплывшегося от нагуленного жирка Макеева в щеку, шипнула: «От немцев бы десяток забрать надобно, на разжаловать. Что нам, своих русских десятников не найти, что ли? Вон хоть Семенко." Семенка-волк, молодой да ушло уже паренек с бегающим взглядом и кудрявым темным вихром, довольно осклабился. Да громче других атаману здравицу закричал, а потом и вовсе бухнулся на колени, едва ли не в костер, рванул на тощей груди рубаху. «Ах, отамане, на все для тебя готов! Хочь в огонь, хочь в воду!» Вот — Вот-вот! — обняв захмелевшего вожака, жаром зашептала Лена. — Ты присмотрись к пареньку, лисей. Паренек верный, наш, не какой-нибудь там, прости, господи, немец. Макеев вальяжно махнул рукой. — Быть тебе, Сёмка, десятником. — Коли одно дело сладишь, — сверкнув очами, продолжила дева. Тихо промолвила, едва услыхать, да Семенко прозвище свое недаром получил. Четкий был, что надо, услышал. Присел рядом на бревнушка, зашептал. Только прикажи, матушка Тамаша, все для тебя слажу. Сутричка, подойди, я скажу, что делать. Не забыл, Семенко волк сутричка, едва засветало, Подобрался к шатру отаманскому, покашлял, позвал тихонько. То я, Семён, матушка атаманша Знал, сам-то Олисей дрыхнуть может долго, а вот дева его, женка невенчиная, коли что задумала, не проспит, не отступит. Вот и сейчас не проспала, вспомнила. А, ты? Хорошо, что пришел. Сюда. Пологу присядь. Шатер атаманский вдалеке от других стоял. Опять же, как и костер. На особицу, чтоб не докучали, не мешали. Дрогнул полог золоченый. Олена высунулась, очами сверкнула, да тихонько шепотом молвила. — Сегодня на строк-то не торопись, потом на челночке нагонишь. Тут будет для тебя одно дело. — Дело тайное, важное. — Все, матушка, исполню, — истово перекрестился волк. — Говори, чего делать-то? — Андрюш Косова, дурака, что в десятнике за место тебя метит, знаешь? — Знаю, знаю, матушка. — Одначе не дружимся мы, нет. — Оно и хорошо, что не дружитесь. Слушай, дело какое к тебе. Отецем в Амвросий нынче поднялся пораньше. Рясу водицы выстирал, мирскую рубаху надев, да так, в мирском, а и остался. Хоть и грех, да не ходить же в мокром. А к обеду, бог даст, высохнет ряса -то. Повесив рясу на корму, под ветер священник и оглянуться не успел, как уже запели трубы, возвещая отправление в путь. Взмахнули веслами казаки, Отчалились струги в добрый бы и путь. Господи! Святой Отец хотел было благословить всех. Протянул руку к висевшему на широкой груди кресту. Он... Ничего там и нету. Священник тут же и вспомнил. Когда рясу-то постирать снимал, повесил цепь с крестом на кусточек. Да так ведь там и забыл. Видать, бес попутал. Ай, нехорошо. Ой, Кольша! Обернувшись кормщику, отец Амвросий скорбно покачал головой. У нас у каких строгов еще челноки остались? Кормщик задумчиво почесал бороду. У Нового Таманского. Это мне даром? С презрением отмахнулся священник. Даже и просить не стану, позорится. Еще у кого? — Кажись, у Ну да, у него есть, — Огнев показал пальцем. — Вон, а за кормой привязан. — Покричать? — Покричи, сын мой, покричи, — обрадованно закивал святой отче. — Надо мне к берегу метнуться в скорости, взад-назад. Но отаманский строк, расцвеченный яркими вымпелами, следуя во главе каравана, уже скрылся за излучиной. Следовало поспешать, дабы потом спокойно нагнать струги. Да ведь пока суть до да дело, пока до Селантии докричались, до да покуда он, сообразив, что к чему, челнок отвязал, послал казачка с веслами. — Прыгай, святой отец! Вдвоем-то куда быстрее домчим! — Спасите, Господи! Священник вновь потянулся было к кресту, да конфузливо махнул рукой. А ну-тко, давай-ка весло, сыне. Прошло совсем немного времени, когда разогнавшийся челнок ткнулся носом в песок у места прежней ночевки. — Ты, сыне, тут обожди, я живо. Окинув взглядом кусточки, отец Амвросий заприметил, сверкнувший на солнышках крест, и быстро побежал к находке, едва не споткнувшись о плоский, незаметный в воде камень. Сдернув с ветки золотую цепочку с крестом, священник облегченно перекрестился с самой искренней благодарностью Господу, десятнику Силантию, да дожидавшемуся в лодочке казачку. Перекрестился, глянул в синее небо и обмер, заметив ловко спрыгнувшую с дерева фигуру. Затаивший священник внимательно присмотрелся, гадая, кто бы это мог быть. На Менков вроде ее и не похож. колдон, Чернявенький такой, с щупчиком, Ишь, стоит, оглядывается. О, боже! Да это же казак снова отаманского струга. Из круга макеевского ближнего человечи. Молодой да ушлый семка-волк. И чего он тут делает? Тоже что-то забыл, довернулся. Вон и челнок в камышинах. Не сам ли отаман и послал верного своего клеврета? Интересно, за каким, прости господи, чертом Семка Волк по деревам лазит? Да еще и дерево такое приметное, корявое, с толстым стволом сосна с узловатыми ветками, а на ветках «На ветках какие-то красные лоскутки». «Лоскутки! Ну да, их же Андрей Коусов и должен был на видном местечке вывесить не для пропавшего Тамана, так для фони и прочих». «Эх, Андрейко, Андрейко!» — священник вдруг покачал головой. «Куда же ты знаки-то повесил? Совсем не к тому дереву!» Надо-то осине, что у самого мыса, ведь туда казачки и двинулись к излучине. Так ведь на насинут Андрейка и вешал? Он-то, отец Амвросий, самолично все видел. И что же тут такое деется-то? Да ничего, обыкновенное предательство, что священник, человек жизнью битый и опытный, видал уже не раз. — Ясненько все. Понятно. Новому-то атаману старый зачем? Власть возвращать обратно? Ага. Хитер, хитер Макеев, предусмотрителен. Хоть и не верил в возвращение Ивана, да на всякий случай стерекся. Ох уж и сволочина, хуже дракона зубастого. а Сёмка этот... Вот и правильно прозвали — Волк. Между тем, сделав свое подлое дело, молодой казак пригладил рукой чупчик и, прыгнув в челнок, не оглядываясь, погреб на середину реки, догоняя ушедшие вниз по реке струги. Так, глядя ему вслед, покачал головой священник. «Однако! Однако все исправление требует». Дождавшись, когда Семкин челнок скроется за излучиной, отец Амвросий вырвался из кустов и, подойдя к сосне, деловито поплевал на руки. «Ах, Господи, дела наши мирские!» Священник, еще все же довольно молодой, полный сил мужчина, взобрался на дерево, ничуть не менее ловко, нежели козачина волк и, сняв лоскутки, столь же быстро спустился. Побежал к мысу Касине, на которой Лоскуткити и вывесил, как еще с утра сделал Андрей Каусов. — Ну вот, так-то лучше будет. Так-то. Шмыгнув носом, отец России довольно потер руки и, в полголоса напевая псалом, направился к ожидавшей его лодке. Э — гей -э Мчась на звук выстрела, что из тьмочи, закричал Еремеев. эй эй Господь с вами! Богородица-дева, радуйся!» Атаман кричал так нарочно, чтобы тем, кто стрелял, свои, свои же, стало ясно, кто к ним бежит. Молодой человек держал Настю за руку, не отпуская, тянул за собой через овраги, через неширокие каменистые ручьи, через густые заросли можжевельника. Странно, но людоеды за беглецами больше не гнались. То ли потеряли, то ли просто были уже напуганные выстрелами, и, несмотря на все свое скудоумие, прекрасно соображали, что к чему. Да, скорее всего, пуганные. Эй, — Эй-эй, православные! «Эй! Эй!» – остановившись, слегка переведя дух, еще громче закричал Еремеев. Покричал, подмигнул, тяжело дышавший от усталости суженый, прислушался и вскоре услыхал ответные крики. «Ну да, невдалеке, за ельником, явно кто-то был. Уже стало слышно, как затрещали ветки». Эй, православные! снова выкрикнул Иван и осекся, увидев выглянувшую из ельника девчонку, в рыжей лисьей шапке с плоским круглым лицом и черными, вытянутыми к вискам глазами. Господи Боже! зачем-то, заслоняя Настю, Еремеев удивленно посмотрел на девушку. Ты кто? Я на Неожиданно улыбнулась та. Так мое имя. Это ты, что ли, стреляла? Стрелять? Да-да! Девчонка сорвала с плеча лук. Показала. Что ты? Из пещали, кто стрелял, спрашиваю, устало рассмеялся Иван. Пещаль, понимать? Бух-бух. Бух-бух! Дева радостно закивала. То. «Спаси! Спаси! Маюни, да!» «Маюни?» — бросившись к незнакомке, атаман обрадованно схватил ее за плечи. «А где он? Где Маюни? Где?» «Подожди-ка, а ты, случайно, не из Аючей рода?» «Аючей!» — громко повторила девчонка. «Так, атаман!» «Ну, слава богу, признала!» «Атаман! Атамане! Господи! Глазам своим не верю! Атаман! И Настя с ним живая!» Радостно вопя и потрясая ружьями, из ельника выскочили двое — Афоня, спаси Господи, и Устинья, за которой с луком в руках бежал улыбающийся остяк. «Живы все! Живы!» «А мы ведь надеялись, Господа молили! Ага!» «Ой, как вы похудели, да! А ты-то у нас всегда худой был!» Обняв Майони Еремеев вскинул отрока на руки, закружил. «Боже, счастье-то какое! Нашлись!» Устинья с Настей тоже уже обнялись и вовсю целовались. Ах, подруженька, живая, жива! Други, вдруг поднял руку Иван. За нами людоеды гнались, как бы не подкрались, не напали бы. Не нападут. Пригладив растрепанный космы, Афоня недобро прищурился. Они нас, спаси, Господи, боятся. Боя оружного испугались. Его, послушник. Тихонько засмеялся и, осенив себя крестным знаменем, продолжал далее. Людоедов тот одно семейство кочует. На нас третьего дня напали. Мы и вложили с полдюжины. Остальные убегли. Теперь, как выстрел услышат, десятой дорогой обходят. Дураки-дураки, а иногда и умные. Вот и славно, что так. Дотронувшись до шрама на правом виске, Еремеев повторил еще раз «Вот и славно!». А затем уже поинтересовался по поводу остальных, и узнав, что их еще придется догонять, ничуть этому не удивился. «Знаки будут за собой ставлять, Вешки?» «Лоскутки!» — улыбнулась Устинья. Всегда застенчивая, а после того прискорбного случая даже нелюдимая и робкая, здесь, в лесах, да еще в столь небольшой компании, девушка расцвела, приобрела уверенность, гордость, по всему чувствовалось, здесь ее слушали, здесь кое-что значило ее слово. «Это устинье велела почаще палить», — негромко пояснил послушник, — особенно ночью. «А с чего вы решили, что мы побережьем пойдем?» «Так а как еще-то? Спаси, Господи, не драконом же в пасти?» «У вас, кстати, одежка какая-нибудь есть?» Глядя на мокрый торс атамана, Афоня улыбнулся и махнул рукой. «Да сыщется. Зипун свой отдам, на Настену налезет. Там вон в ельнике у нас шалашек костер». Людоедов, значит, не боитесь. Говорю же, не сунуться. О, хатамане!» Вспомнив, вдруг с некоторым смущением доложил послушник. «Аватажники-то нового вожака выбрали. Прям на кругу у десятника Олисея Макеева избрали. А он уж, спаси Господи, загордился. Фу ты, ну, ты. Лучше бы Яросева Василия избрали, коли уж на то пошло. Еремеев вновь потрогал шрам. Или отцам в России сверкнул глазами Афоня. Отцам в России нельзя, он лицо духовное. Тогда Ганса: "Так кто ты вообще, немец?" Атаман ухмыльнулся, глядя на переодевшуюся в мужское платье невесту, и покусав губу, молвил: Догоним в начале своих, а уж потом разберемся, что там, да как. Ой, господине, тряхнула челкую подошедшую Устинья. — Мыслю разбираться долго придется. Нехороший Макев человек, недобрый и до власти жадный вельми. Как и дева его, Аленко. Иван с удивлением вскинул глаза. Так они поженились, что ли? — Ага, поженились, как же. — В грехе живут, блуд блудом. Отец Россию уж сколько им говорил, указывал, чтоб не на людях, без вызова, а все как о стенку горох. Махнув рукой, Устинья поплотнее запахнула накинутую поверх рубахи жилетку. Кожушок из оленей шкуры с меховой выпушкой. Красивый такой кожушок, с узорами. Где-то Атаман уже его видел. Ну да, видал. Майони в таком щеголял. Правда, на голое тело. А теперь вот Устеньи отдал. Или подарил. Ишь ты. — Майони, друже, обернувшись, подозвал Иван. — Тебе от нас благодарность глубокая. Не научил бы ты Настену речи на Нейненец, Ни почем бы мы от колдунов не выбрались, в болоте не бы утонули, или хуже еще. «Господи, со святыми упаси!» — сверкнув глазами, перекрестился Фони. «Так вы у колдунов были?» «У них», — Еремеев спокойно кивнул. «В узилище, на силу выбрались». «Так это...» «После расскажу друже, Ну, или по пути». «Где, говоришь, у вас, костерок-то?» Они нагнали в Атагу дня через три. Именно столько дней казаки, отправив разведку, стояли лагерем на краю Большого болота, протянувшегося неизвестно на сколько верст. Челнаки еще издали заметил караульный Андрей Каусов. Завидев атамана, обрадовался аж в ладоши хлопнул, «Вот ведь, господи, радость-то какая! Ага! Ну, теперь пир закатим!» Иван улыбнулся. «Закатим? А чего ж?» Нахнув рукой караульщику, вся честная компания поплыла дальше, стоявшим у низкого берега стругом к шатрам. «Господи, глазам своим не верю!» Подбежав, распахнул объятия отец Амвросий — «Атаман! Атамане! Нашелся! Пришел! Вот ведь радость-то! Эй, гляньте-ка, кто пожаловал!» Казаки и девы радостно гомоня обступили вернувшихся. «Ох, атамане, а мы уж и не чаяли!» Часть ватажника, впрочем, никакой радости не испытывала. Правда, таковых было немного. А многих верных друзей Еремеев что-то не видел. Ни Якима, ни немца Штраубы, ни Михейка Кослопа, ни... — Ну, здрав будь, Иване! — с кислой улыбкой на толстощеком лице подошел к Еремееву Алесей Макеев. — Меня вот тут, пока ты где-то бегал, казачки на круг атаманом выкрикнули. Не знаю уж, Люба-то тебе или нет. Теперь уж сложу себя в ластушку, раз уж ты есть». Сказав так, Макеев сдержанно поклонился. Стоявшая же за ним Олена и не скрывала злобы, шептала себе под нос с ненавистью. «Явился, иж, ждали тебя тут, ага». «Цыц!» — отведя деву в сторонку, прикрикнул Алесей. «Молчи, дура, докланяйся». Да А Лена сверкнула глазищами. — Чего это я дура -то? Это ты, дурень! Тебя ведь все казачки на кругу выбрали! — Вот то ты и оно выбрали! — невесело ухмыльнулся Макеев. — А Иванку Строгановы назначили. И припасы, и струги — все здесь Строгановские. Потому их слово указ. — Да где эти Строгановы-то? — Говорю ж, молчи, дурища! Десятник замахнулся было на глупую жонку, да, наткнувшись на злобный взгляд, опустил руку, глянул по сторонам, да куда тише сказал. — Там поглядим, Алена, как еще все сложится. — Там поглядим. К вечеру вернулись разведчики — Чугрей с Якимом, Василий Яросев, Селанть Андреев, Михей Ослоп, немец. Увидели атамана. То-то -то было радости, то-то -то песен у костра попели, посмеялись, а утром Еремеев собрал круг. Вышел, плечи расправив, поклонился ватажникам. «Знаю, вы вместо меня Олисея избрали». — Что ж, казак он добрый, и раз выбрали, значит, люб вам. — Не хотим, Алесея, выкрикнул Михейко, тут же поддержанный многими казаками. — Не хотим, не хотим! Ты наш атаман, Иван Свет Егорович, и иного не надобно! Снова поклонился Еремеев, за доверие казачков поблагодарил. Насчет же Макеева так молвил «Пущай, мол, молодшим атаманом будет, а так десяткам своим командует». С тем все ратники согласились. Макеев тоже поклонился в пояс и кругу, и истинному атаману, даже руку к сердцу приложил. А глаза-то недобро бегали. После подтверждения своей власти Иван внимательно выслушал доклады разведчиков. По их словам, выходило, что преградивший путь стругом болота тянется неизвестно насколько. К конца края ему не видно, не обойти пешему, суда ни перетянуть. Господи, не перетянуть. Тресина, господине, жуткая. Ни островков, ни рисков не видать аж до самого колдовского солнца. По часам борду, сообщил Василий Яросиев. Ганс Штраубы покивал. Думаю, гер капитан, обратно к морю идти надо. Болотину эту морем только и обойти. Что ж, выслушал Иван, морем так морем. Обратно от Тамании возвращаться придется. Тут к морю ни реки, ни протоки нет. Казаки выглядели разочарованными. Еще бы! Столько шли, струги тащили, и все зря. Ни золота пока не добыли, ни капищ богомерских не разрушили. А последним больше всего сетовал отец Амвросий. — Капищ, говорите, не разрушили, — прищурился атаман. — Золото не добыли. — Погодите, будет вам все и уже очень скоро. Историю свою вам сейчас поведаю, для всех, чтоб знали, на что идете. Есть у волхвов здешних золото, есть и капища. Все это очень даже недалече есть. Ватажники при таких словах воодушевились, шапки в воздух бросили, загомонили радостно. Наконец-то начнется то, ради чего сюда и тащились. Золото, капища. «Веди нас, атамане, веди! Порушим вежи колдовские! капище поганые пожом, Зла-то да себе добудем! В шелках будем ходить, в бархате!» Дождавшись, когда не на шутку разошедшиеся казаки угомонятся, Еремеев тут же созвал малый совет для решения конкретных вопросов по нападению населения Сиртя. Все собрались у озера, на дальнем мысу, десятники, святой отец Михейка. Иван, как в прежние времена, вновь рисовал прутиком на песочке. «Вот болотина, вот хижины их, домишки их. Это вот молодых воинов, а это капищи. Тут вот река, за ней еще одна деревня». Там засаду выставим. Макеев ухмыльнулся. — А сами через болото пойдем? — Частью погладил шрам атаман. — Да не сомневайся, кое-что придумаем.